10. смерть Дмитрия Донского и гибель османского султана Мурада I на Косовом поле. В 1389 году Дмитрий Донской, он же Константин Великий, внезапно умирает. Писано, народ веселился, не предвидя несчастья, коему надлежал случиться толь скоро и толь внезапно. Дмитрию едва исполнилось 40 лет, конец стат. Летописи отмечает что Дмитрий был вполне здоров, и его смерть стала полной неожиданностью. В описании кончины Дмитрия бросается в глаза яркая и неожиданная деталь. Дмитрия Донского почему-то отпевал не русский митрополит, а трапезундский. Напомним, что трапезунд – государство на Малоазийском побережье Черного моря, то есть на территории современной Турции. Историки объясняют это тем, что трапезунский митрополит Феогност случайно оказался проездом в Москве в качестве гостя как раз в те дни, когда умер Дмитрий Донской. Писано, трапезунский митрополит Феогност, приехавший в то время гостем в Москву, совершил сей печальный обряд, ну, то есть отпевание Дмитрия Донского, вместе с некоторыми епископами и святым игуменом Сергием. Конец стат. В том же, в 1389 году, на Балканах погибает османский султан Мурад I. Считается, что он был убит на Косовом поле во время битвы с сербами. Как мы неоднократно отмечали, османское атаманское завоевание вышло из Руси Орды. А следовательно, история первых османских султанов вплоть до завоевания Царьграда в 1453 году должна быть тесно связана с русской историей или даже является попросту другим ее вариантом. Поэтому не исключено, что османский-атаманский султан Мурад I, воевавший на Балканах и неожиданно погибший в 1389 году, и русский великий князь Дмитрий Донской, тоже неожиданно погибший в 1389 году, одно и то же лицо. Тогда, кстати, и получает объяснение и то, что Дмитрия Донского отпевал «трапезунский митрополит». Действительно, если Дмитрий погиб в окрестностях Царьграда, это было бы вполне естественно, ведь Трапезунт находился именно в тех местах. А вот для отпевания в Москве это выглядит очень странно. Неужели русский митрополит уступил в таком важном деле свое место приезжему иностранцу? Причем даже не патриарху, а трапезунскому митрополиту, который никогда не считался рангом выше русского. Но опять-таки, если Дмитрий убит в военном походе и неожиданно, то его вполне мог отпеть Трапезунский, оказавшийся рядом митрополит. Ведь хоронить надо было на третий день, а приехать издалека за три дня в те времена было не так-то просто. Здесь стоит отметить, что согласно русским летописям, после смерти Дмитрия Донского в 1389 году, русский митрополит Пимен отправился в длительное путешествие в Царьград. Если действительно дмитрий был убит на балканах и там же воцарился его сын василий то вполне естественно что потребовалось вызвать в царьград русского митрополита что мы и видим кстати тогда бросается в глаза и сходство имен имена дмитрий и мурад или мурат а мурат имеют один и тот же остов согласных дмтер и м тред д Кроме того, имена наследников Дмитрия и Мурада тоже весьма близки. А именно, наследником Мурада был Баязит или Базиот, как его называли в старых книгах. А наследником Дмитрия был Василий или Базилий в западном произношении. Сходство имен Базиот и Базилий достаточно очевидно. Здесь мы пока этим ограничимся. Подробный анализ османско-атаманской истории мы дадим в других книгах.